Когда изгнанник очнулся, над его головой из подрагиванием переливался ослепительный электрический свет. В первые секунды он решил, что ему мерещится, но потом различил далёкие звуки, похожие на удары, доносящиеся из глубины многочисленных помещений. Собрав последние остатки сил и мужества, волоча за собой рюкзак, Крюгер поплёлся на звук. Пролёты, коридоры, запертые и незапертые двери, всё слилось в неясный калейдоскоп бессмысленных образов и видений в сознании человека, обезумевшего от жажды и движимого лишь инстинктом самосохранения. В какой-то момент немец уловил край сознания, что больше не слышит звуков и тупо бредёт наугад. Тогда он в отчаянии бросил рюкзак и снова Сиёжился на полу. А может, это его сознание продолжало упрямо метаться по нескончаемым коридорам, а тело по-прежнему лежало в той неведомой темноте, медленно прислушиваясь к замедляющемуся выстукиванию собственного сердца. Сейчас ему было всё равно. Но вскоре звуки послышались вновь, и гораздо ближе, чем раньше. Ханс не помнил, как он нашёл ту дверь, ноги сами вынесли его к ней. В памяти отпечатался лишь вновь закипающий ужас, когда изгнанник, беспомощно опустив руки, смотрел на могучий круглый засов, венчавший плотно закрытую преграду. Сил повернуть его у него не было. Приблизившись к двери и положив руки на штурвал, немец на мгновение замер. Впервые за всё время, проведённое вдали от людей, ему послышалась живая человеческая речь. Галлюцинации? Нет, по ту сторону действительно переговаривались несколько человек. Я здесь! Слышите меня? Стряхнув оцепенение, Крюгер с надеждой навалился на дверь, слабо замолотив по ней кулаками: "Пожалуйста, откройте!" В следующую секунду, обезумевший от радости человек сообразил, что засов находится с его стороны, и с новыми силами навалился на заклинившую ручку штурвал. Поначалу она зупрямилась, А потом потихоньку пошла, сопровождая своё вращение скрежетом и негромким лязгом невидимых механизмов. Ещё через несколько мгновений Ханс изо всех сил потянул дверь на себя и вывалившись в морозную ночь, обессиленно рухнул в объятия двух людей, испуганно заслоняющихся от льющегося изнутри яркого света